Глава 79. девятое. Зола с Альфой и Стромом шли во главе маленькой армии. Ширина магнитных туннелей позволяла шагать по пять человек в ряд, и Стром внимательно следил, чтобы никто не выбивался из строя. В замкнутом пространстве это могло привести к печальным последствиям. Бойцы старались двигаться тише, но грохот ботинок по каменному полу отражался от стен туннелей и катился вперед, подобно грому. Мутанты держались впереди, в первой линии обороны. Люди из внешних секторов замыкали строй. После выступления с 12 армия Золы заметно выросла. С каждым пройденным куполом в их ряды вливалось все больше ополченцев. Многие ждали этого с самого первого выступления принцессы Селены. Зола снова и снова пыталась просчитать ход событий, но в уравнении было слишком много переменных. Нужно было достаточно людей, чтобы свергнуть королеву и магов и много неподвластных ментальной манипуляции бойцов, которые разобрались бы с гвардейцами, стражей и обратными Ливаны. Ясин Зима были единственной надеждой революции. Если у них не получится поднять народ в ближних секторах, все закончится кровавой бойней, победителя в которой предсказать несложно. Но если их затея увенчается успехом, освещение в туннелях отключили, и темноту разгоняли только захваченные с поверхности фонари. Зулоу кратко вздыхала, что не может отследить по электронной карте, как далеко они продвинулись и сколько еще идти. Она привыкла в любое время получать всю необходимую информацию, и утрата львинной доли кибернетических способностей сбивала с толку. Пять лет она мечтала стать похожей на обычных людей, а теперь отчаянно скучала по своим электронным мозгам. Четыре раза застывшие поезда и шаттлы преграждали им путь. Препятствия оказались непреодолимыми, но мутанты упрямо шли вперед, отдирая панели обшивки, вырывая сиденья и буквально прогрызая дорогу на ту сторону. Они действовали слаженно, как единый разрушительный механизм, и благодаря этому армия повстанцев продолжала двигаться к столице. Магнитные пути обесточили, но на платформы электричества подавали. Зола регулярно натыкалась на работающие голографические экраны, которые транслировали обязательную к просмотру программу о коронации. Саму церемонию снимать было запрещено, и ведущим пришлось ограничиться передачей звука. В прилегающем к Артемизии секторе АР-4 Зола услышала голос Кая, читавшего клятву лунного принца-консорта. Армия разделилась на четыре части, и каждая должна была проникнуть в центральный купол по своему туннелю. Когда половина мутантов с гражданскими скрылась в темноте, Зола поймала на себе взгляд Альфы Строма. «Нужно идти дальше», — сказал он. «Мои люди голодны, а ты запихнула нас в пещеры, полные сладко пахнущей плоти». Зола подняла бровь. «Если им не втерпешь, пусть перекусят друг другом. Я лишь хочу убедиться, что у Ясина будет время облететь как можно больше секторов». Стром фыркнул. Кажется, невозмутимость Золы его приятно удивила. Все равно пора выступать. Повторил он, мы уже почти на месте. Королева и ее окружение находятся в одном месте. Мы можем торчать тут до скончания веков, ожидая подкрепления. Но Зола верила, что не придут. Должны прийти. И все же Альфастром был прав. Коронация почти закончилась. Они снова зашагали по туннелю, крепко сжимая оружие в руках. Потом бойцы начали замедляться. Фонарик Золы выхватил из мрака железные прутья. Стром поднял руку, приказывая всем остановиться. Баррикада. Зола провела фонариком по стене вокруг решетки. Потребуется неделя, чтобы ее сломать. Здесь не пройти. Стром подтвердил ее опасения. Он смотрел на Золу так, будто она во всем виновата. Если это ловушка, то лучше и не придумаешь. Мы набились в эти туннели, как мясо в кишку. Они расправятся с нами в два счета. Крест должна была убрать заградительные барьеры. Сердито мотнула головой Зола. «Я думала, что проход будет свободен, если только... Если только Крес и Торн не провалили задание. И если только их не схватили». «Сколько времени?» – спросила она у Строма. Тот ничего не ответил. У него в голове тоже не было часов. Крес должна была запрограммировать баррикады вокруг города так, чтобы они открылись одновременно». В противном случае слишком ретивые бойцы могли ворваться в Артемизио слишком рано, погубить себя и сорвать всю операцию. Может, просто время еще не настало? Кай все еще читал клятву. Зола отогнала подступающую панику. «Я что-то чую», – зарычал Стром. Его солдаты, как по команде, задрали носы вверх и начали принюхиваться. «Искусственные материалы. Земли. Какой-то механизм», – сказал Альфа. Зола прижала руку к решетке, но мутанты оттащили ее и заградили собой, словно она стоила того, чтобы ее защищать. Девушка с трудом сдержала раздраженный вздох. В туннеле за решеткой послышались шаги и шорох гравия. Затем показался фонарь, хотя тот, кто держал его в руке, по-прежнему оставался в тени. Когда луч фонаря наткнулся на солдат, темная фигура застыла. Оборотни оскалились и зарычали. «Ух!» «Какие грозные ребята!» — послышалось из туннеля. Сердце Золы так и подпрыгнуло в груди. «Ика!» — закричала она и попыталась пробиться к решетке, но солдаты оказались в буквальном смысле непробиваемыми. Ика приблизилась к барьеру, и Зола смогла рассмотреть ее получше. Правая рука Ика снова болталась вдоль тела. На корпусе виднелись дыры от пуль. а Отовсюду торчали порванные провода и клочки синтетической ткани. Левого уха не было. «Ика», – обескураженно прошептала Зола, – «что с тобой случилось?» Опять наткнулась на безмозглых лунных гвардейцев, – закатила глаза Ика. «Один зажал меня в подвале клиники. Пришлось прикинуться мертвой, чтобы он от меня отстал. Повезло, что они ничего не смыслят в андроидах и понятия не имеют, как нас убивать». «Мне так жаль», – Ика отмахнулась здоровой рукой. Не хочу об этом говорить. А тебя снова взяли в плен или эти громилы на нашей стороне? На нашей, — улыбнулась Зола. Ты уверена? Протянула Ика, окинув мутантов скептическим взглядом. Не совсем, — признала девушка. Но их привели с Карлет и зима. И ничего лучше у нас нет. Ах да, я не до сих пор еще никого не съели. Сочла нужным уточнить Зола. Стром ухмыльнулся, обнажив выступающие клыки. Ика. «Ты знаешь, который час? Почему барьеры еще на месте?» «Все идет по плану», – успокоила Юика. «Через семнадцать секунд...» Спрятанные в стенах механизмы ожили и заворчали. Решетка начала опускаться. Ика поджала губы. «Это крест перепутала время. Не я». Зола облегченно вздохнула. Заметив, что решетка пришла в движение, волки вернулись в строй. Руки заложены за спину, подбородок поднят вверх. Зола прежде не видела, чтобы они действовали так слаженно. Сейчас они были больше похожи на людей, чем на монстров. И очень похожи на солдат. Ика не стала дожидаться, пока баррикада окончательно уйдет под землю. Неловко перебравшись через решетку, она кинулась в объятия Золы. «Ты ведь починишь меня?» Спросила она, радостно хлопая ее по спине рабочей рукой. «Обязательно!» Зола прижала к себе Ика. «Все, что сломано, можно починить». Ика отступила назад и широко улыбнулась, отчего в дырке, оставшейся от левого уха, сверкнула искра. «Почему мы стоим?» – проревел стром. «Нам не терпится растерзать Ливану и ее прихвостни на мелкие клочки. Мы будем смаковать их кровь, как дорогое вино, и закусывать костным мозгом». «Все-таки хорошо, что они на нашей стороне», – поежила Сика.